Глава 21. Разбор полетов, награды и повышения. Ясно, что теракт такого уровня, имевший место в городе-миллионнике, и его успешное предотвращение с поимкой и арестом всех исполнителей, со сбежанием жертв, как со стороны гражданских лиц, так и силовиков, не мог не обратить на себя внимание ведущих СМИ, не говоря уже о благосфере и соцсетях. Высшее руководство вызвало на ковер в столицу губернское и городское начальство и, как обычно, потребовало ответа на вопрос. «Как вы могли допустить теракт в веренном вам городе и на территории веренной вам губернии?» И кивоки типа «А у вас было не лучше с Крокус-Сити-Холлом» не проходили, вот и пришлось оправдываться ссылками на малочисленность сотрудников силовых органов, нехваткой технических средств новейшего поколения – и тому подобными отмазками. Поскольку губернатор в тот момент был не на хорошем счету высшего руководства, то это руководство в лице конкретных его представителей приняло решение свалить всю ответственность за попытку провести такой мощный по задумке теракт и возложить вину на губернатора Мафиошвили Зураба гадорзиновича, а в городе на его мэра Дмитрия Семеновича Комаровского, отправив указанных лиц в отставку на посты в иную губернию и другой город, представители высшего руководства страны принялись за награждение и повышение мужественных силовиков, которые, согласно предоставленным ими же отчетам, ликвидировали угрозу страшного теракта. Среди них были и известные нам лица начальник следственного управления МВД РФ, генерал-майор юстиции Николай Петрович Хитров, подполковник юстиции Павел Павлович Долинин и капитан юстиции Лариса Николаевна Верещагина. В звании их не повышали, так как повышение у них было совсем недавно, но их удостоили ведомственных наград. Хитрова поставили в соседнем городе Миллионники заместителем начальника городского управления МВД. Начальникам следственного отдела этого управления Долинину предоставили должность одного из заместителей Хитрова, а Верещагиной – должность помощника Долинина. Однако самым необычным было возвышение Егора Егоровича Горского. Он тоже был приглашен в столицу для награды со стороны высшего руководства, потому что Хитров внес его в отчет в качестве внештатного сотрудника. В отчете отмечалось, что благодаря действиям Горского криминалитет города был полностью разгромлен и вытеснен за его пределы. К этому было добавлено и то, что Егор Егорович оказал существенную помощь силовикам в деле срыва теракта Фокус-Сити, а он действительно принимал активное участие вместе с Жустиком и его витязями. Случай с терактом Фокус-Сити явился удобным для того, чтобы вывести горского из числа подозреваемых и разыскиваемых преступников и ввести в состав нештатных сотрудников МВД. Он был принят представителем высшего руководства и награжден как гражданское лицо, оказавшее существенную помощь силовым структурам в деле сохранения жизни тысячам горожан, безопасности в городе и прав порядка в нем. Это награждение и личное знакомство с высшим руководством помогло впоследствии занять должность мэра того города, в который заместителем начальника МВД был назначен генерал-майор юстиции Хитров. Разобравшись с повышениями, вернемся к деятельной части нашего повествования. Теперь события будут происходить в соседнем городе Миллионники, куда переместились не только все наши главные герои, но и сбежавшие представители преступного мира. Напрасно они затеяли переезд не ведая, что их ждет в ближайшее время, точнее, кто их ждет и для чего. Мы же с тобой, читатель, знаем это прекрасно. Уверен, что каждый из вас может сам представить себе то, что ждет городской и окружной криминалитет.